Кроме того, я отчасти утешался мыслью, что горе полезно для моей любви. Каждый мой приход к госпоже Сван в отсутствии ее дочери был для меня мучителен, но зато я чувствовал, что это возвышает меня в глазах Жильберты. И ищу Прежде чем идти к госпоже Сван, я удостоверялся, что не застану Жильберту дома. Быть может, не столько потому, что твердо решил с ней рассориться, сколько потому, что надежда на мир наслаивалась на мою волю к разрыву. Ведь нет же почти ничего абсолютного, во всяком случае такого, что было бы всегда абсолютным в человеческой душе, одним из законов которой, поддерживаемым внезапными притоками воспоминаний, является прерывистость. и утаивало от меня то, что есть самого мучительного в разрыве. Несбыточность надежды я сознавал отчетливо. Я был похож на бедняка, который не так обильно орошает слезами свой черствый кусок хлеба от того, что говорит себе в утешении. Ведь может же случиться так, что какой-нибудь иностранец именно сейчас оставит ему все свое состояние. «Все мы принуждены ради того, чтобы сделать жизнь сносной, защищаться от нее каким-нибудь чудачеством. Вот так и моя надежда была более цельной, при том, что отрыв от Жильберты осуществлялся с большей решительностью, от того, что мы не виделись. Если бы мы встретились у ее матери...» Быть может, мы сказали бы друг другу непоправимые слова, которые рассорили бы нас окончательно и убили бы во мне надежду. Но тогда в моей душе всколыхнулась бы тоска, с новой силой вспыхнула бы любовь, и мне уже труднее было бы покоряться своей участи. Давным-давно, задолго до моей ссоры с Жильбертой, госпожа Сван говорила мне, Это очень хорошо, что вы ходите к Жильберте, но я была бы рада, если бы вы иногда приходили и ко мне, но не в те дни, когда у меня полон дом гостей. Вам с ними будет скучно, а в другие, но только попозже. Тогда вы меня непременно застанете. Таким образом, теперь я делала вид, что исполняю давние ее желания». И поздним вечером, когда мои родители садились ужинать, я уходил к госпоже Сван, зная, что не увижу Жильберту и все-таки буду думать только о ней. В этом считавшемся тогда отдаленном квартале Парижа, более темном, чем теперь, потому что электричество было тогда в немногих домах, А на улицах даже в центре его совсем не было, только лампы из гостиных в первом этаже или с низеньких антресолей. Такие именно антресоли были в этом доме, и там обычно принимала гостей госпожа Сван. Освещали дорогу и заставляли поднимать глаза прохожих, для которых этот свет за занавесками был явным, хотя и не резким знаком того, что у подъезда стоят дорогие кареты. Если какая-нибудь карета трогалась, прохожие не без волнения думали, что в загадочном этом явлении произошли перемены. Но это всего-навсего кучер, чтобы лошади не озябли, время от времени давал им пробежаться. И такие пробежки производили тем более сильное впечатление, что резиновые шины создавали бесшумный фон, на котором отчетливее и резче выделялся топот копыт. зимним садом в те годы представлявшимся взору прохожего на любой улице и во всех квартирах, кроме расположенных слишком высоко над тротуаром. Теперь можно полюбоваться лишь на гелиогравюрах в подарочных книгах Сталя и на гравюрах Он, в отличие от теперешних салонов в стиле Людовика XVI, где редко когда увидишь розу или японский ирис в хрустальной вазе с таким узким горлышком, что два цветка там уже не поместились бы. Благодаря тогдашнему обилию комнатных растений и полному отсутствию стилизации в их размещении, как будто хранит на себе печать не бесстрастной заботы о мертвой декоративности, но живой, пленительной любви хозяек дома к ботанике. «Сталь» — псевдоним известного парижского издателя Пьера Жюля Этцелле, 1814-1886. Под этим псевдонимом Этцель публиковал свои популярные книги для детей.